Глава 15. Ночь Кристиан провел без сна Берта всегда была удивительным образом, осведомлена о делах компании, и ее тайные встречи с Катариной многое объясняли. Но что могло подтолкнуть секретаршу, верность которой ни разу не подвергалась сомнениям к такому предательству оставалось загадкой Деньги? Недовольство кристианам, Какая-то обида Или другие причины? Может, Берта ее шантажировала? Ради бога, рассердился на себя Кристиан, чем можно шантажировать почтенную старую деву, которая всю себя отдала компании? Как бы то ни было, но отношения Берты и Катарины поддавались хоть какому-то логичному объяснению. Однако встречи жены Кристиана и его любовницы выходили за рамки здравого смысла. Как это вообще возможно? Когда они познакомились? Как это могло произойти? Берта всегда была далека от театральных кругов, им негде было случайно столкнуться. Значит, знакомство было запланированным. Адель обладала пылким темпераментом и страдала от вспышек ярости, и расчётливость её касалась лишь денег, она не умела спланировать даже свой вечер. Вероятнее всего, их встреча была организована Бертой. Но чего она могла хотеть от Адели? Одно было несомненно. Всех этих трех женщин связывал между собою только Кристиан. А учитывая неясные и непонятные угрозы, картина вырисовывалась удручающая. Если жена, секретарша и бывшая любовница объединились против Кристиана, то, стало быть, он настолько дурной человек, что не заслуживает ничего иного. Все дело в том, — сказал себе Кристиан, — что он всегда был скуп на эмоции, не способен много чувствовать и дарить своим близким хоть немного тепла. Равнодушие окружало его как толстое одеяло после того, как мама слегла из-за ужасного поведения Матиаса Вайса. Только этот гадёныш виноват в том, что вся жизнь Кристиана пошла наперекосяк. Но что толку винить сейчас этого мерзавца? Подосадовал на себя крестьян, и в эту минуту в его спальне появился морец, чтобы раздвинуть шторы. Чувствуя себя несчастный разваленный, крестьян сполз вниз к завтраку и обнаружил там лот Тарыганса, распивающих кофе. «Простите», — торопливо приглаживая стоявшую после сна дыбом шевелюру, изумленно воскликнул крестьян. «Доброе утро, господин Эре». С едва заметной ноткой веселья откликнулась Лоттер. Тяжелая ночь?» «Просто ужасная». Кристиан запахнул на себе халат и буквально упал на стул. Добрейший морец немедленно налил ему кофе. «Мы с Эльзой так и подумали». Ганс без малейших колебаний ухватил единственную булочку с маслом и джемом, из которой состоял ежедневный завтрак Кристиана, и энергично заработал челюстями. Морец издал тихий, неодобрительный звук, наподобие утиного кряганья, и скрылся на кухне. «Странная вырисовывается ситуация», — проговорила Лоттер. «Господин Эр, у нас сложилось впечатление, что ваша жена, любовница и секретарша подумывают о том, чтобы вас ухлопать и переложить вину на меня». «Ну что же сразу ухлопать?» — вяло возмутился Кристиан. Может, мои дамы просто за чаем собрались, обсудить всякие женские дела. Знаете, ре что самое удивительное во всем этом? заметил Ганс. Обычно хватает и одной женщины, чтобы уничтожить мужчину. Почему, черт возьми, вы еще живы? И столько искреннего негодования было в его голосе, что Кристиан рассмеялся и тут же застонал от главной боли. «Вы просто по приютской привычке все видите в самом мрачном свете», — проворчал он. «И, и это», — гордо провозгласил Ганс, — «неоднократно спасало нас с Эльзой. Жизнь всегда мрачнее, чем она кажется. Если вы думаете, что у вас все благополучно, значит, вы упускаете из виду что-то важное». «Я бы предпочёл завтрак нотациям», — жалобно сказал Кристиан, и в этот момент вернулся Морец с новыми булочками. «Ты волшебник», — благодарно улыбнулся ему Кристиан. «Пока ситуация не прояснится», — заговорила Лоттер, «вам надо вести себя и с Катариной, и с вашей женой, как обычно». «Ни за что. Я немедленно рассчитаю Катарину». «Ну что за ребячество, господин Р? Ре? С явным неодобрением покачала головой Лоттер. «Почему вы не завтракаете?» — спросил у нее Кристиан потому что мы с Хауслером позавтракали на рассвете в порту. Со дня на день он ждет грузовой корабль со своим оборудованием и просто извел нас с сакерманом Я уж и забыла с этой стройкой, когда просыпалась в разумное время». Джем вдруг показался Кристиану невыносимо приторным, а бледность Лоттер бросилась в глаза с беспощадной очевидностью. «Господи Боже!» — вырвалось у него. «Я должен немедленно освободить вас или от компании, или от фабрики. «Не вздумайте!» — Кристиан моргнул. Лоттер за одну секунду словно обросла иголками, став похожей на злого ежа в сером костюме. «Только попробуйте меня лишить или того, или другого, и я вас сама убью!» «И сделает это куда стремительнее, чем ваш дамский клуб имени Кристиана Эрре!» — засмеялся Ганс. «Тогда наймите себе помощника», — велел Кристиан, все еще под впечатлением отразительной перемены всегда сдержанный Лоттер. У меня нет времени на помощников, рявкнула она. Найти нормальное жилье у вас тоже нет времени, завопил Кристиан в ответ. Ганс, вы знаете, что ваша ненормальная подружка живет на стройке. И это полное безумие, потому что я могу купить ей хоть дюжину домов уже к обеду. Я тоже хочу дюжину домов, оживился Ганс. Никогда не слышал, чтобы этот юноша так кричал. Морец отодвинул от Лоттер. Которая только что лишилась его приязни не нетронутую булочку. Ганс проворно сцапал и ее. В таком случае, раз Катарина остается в приемной, начал Кристиан и вдруг ощутил нелепую радость из-за того, что это расставание откладывается. Мы попробуем снабжать ее нужной нам информацией. Посмотрим, к чему нас все это приведет. Между прочим, Акерман и Хауслер тоже переезжают на фабрику, сообщила Лоттер. Нам всем так спокойнее. Хауслеру все время кажется, что туда проберутся конкуренты и украдут его блестящую идею. Хотя в данный момент там можно украсть только горы строительного мусора. Рабочие третий день не могут все это вывести. Теперь вы будете жить сразу с двумя мужчинами, желчно процедил Кристиан. Блестяще! <связывая> Лоттер попыталась незаметно зевнуть, прикрыв рот ладонью. Моей репутации уже ничто не повредит. «Стало быть, моя репутация вас не заботит», — опечалился Кристиан. «Моя общепризнанная любовница вытворяет черт знает что». «Знаете, господин Эре?» Лоттер откинулась на стуле и закурила. «Подобные заботы не входят в круг моих обязанностей». Катарина встретила его с неодобрительно поджатыми губами. «Кристиан, я редко позволяю себе давать вам советы», начала она самым строгим голосом. «И я высоко ценю вас за это», — несколько замедленно ответил крестьян. Сколько бы он ни смотрел на свою секретаршу, решительно ничего злодейского в ней не было. Привычное узкое лицо с сетью мелких морщинок, тонкие губы, пристальный прищур темных глаз. Та же самая Катарина, которая была рядом год за годом. «Но мне поступил целый ворох жалоб на Эльзу Лоттер. Она пагубно влияет и на Дитмара Лонге». Он превращается в настоящего тирана. Эти двое требуют от служащих невозможного. И тем не менее, я твердо намерен расширить полномочия Эльзы Лоттер, безмятежно объявил крестьян. Возможно, я и вовсе передам ей управление компанией, а сам вплотную займусь банком. Не может быть, ошарашенно выдохнула Катарина, которую эта ложь буквально обратила в соляной столб. Но «Ну, разумеется, может. «Я же не могу разорваться». Кристиан еще раз героически улыбнулся и попытался улизнуть в свой кабинет, но Катарина последовала за ним. «Кристиан», — сказала она с тем выверенным градусом обеспокоенности, который считала уместным в этом кабинете. «Гарль покинул компанию в ярости. Боюсь, что вам следует поспешить с поиском нового начальника безопасности». «У меня уже есть кое-кто на примете». Но он сможет приступить в конце месяца. Все будет хорошо, Катарина. Она коротко кивнула и вернулась в приемную. После обеда Кристиан тайным ходом прошел к кабинету Лоттер и застал ее с Дитмаром Лонге. Пришлось ему пристроиться на стул в закутке между дверями, слушая их скучные разговоры: акции, проценты, инвестиции. Он почти задремал, когда хлопнула дверь, раздался чей-то негромкий голос. Но его скоро перебил резкий голос Лоттер, отчитывающий какого-то недотепу. Ухмыльнувшись, Кристиан вспомнил многочисленные возмущения подрядчиков на фабрике, и еще раз убедился в том, что у Лоттер на Дива скверный характер. Наконец, посетители покинули ее кабинет, и Кристиан тут же просочился внутрь. Я совсем забыл вам сказать, сонно пробормотал он. Устройте нам ужин с Фейсером. С кем? — рассеянно спросила Лоттер, скользя глазами по документам и почти не слушая Кристиана. «С вашим драгоценным учителем математики!» «Что?» Карандаш выпал из руки Лоттер, и она подняла к Кристиану изумленное лицо. Вот теперь-то он полностью владел ее вниманием. «Ужин», — терпеливо повторил Кристиан. «В другие времена я бы пригласил его в наш дом с Бертой». Но теперь ему придется довольствоваться моей холостяцкой берлогой. «Но для чего вам ужинать с Фейсером?» — спросила Лоттер, и, черт ее побери, слегка порозовела. Эта девица являла собой образец безрассудства. «Нам. Вы тоже приглашены?» «Ничего, не понимаю». Лоттер совсем растерялась, и Кристиан коротко объяснил ей про то, что Гретта Саттон принимает участие в жизни общественной школы. «Но это будет неловко», — промямлила она, чем окончательно вывела Кристиана из себя. Он терпеть не мог, когда люди начинали мямлить, и уж меньше всего ожидал такого от Лоттер. «Это так внезапно. Что он подумает, если я ни с того ни с сего приглашу его на ужин?» «Вам плевать на то, что о вас думает целый город. Так какое дело, что подумает Фейсер?» — закричал совершенно выведенный из себя Кристиан. Теперь Лоттер покрылась крупными красными пятнами. «Простите», — она дернула воротник блузки, — «это и правда нелепо. Так глупо с моей стороны. Боже!» И она вдруг расхохоталась, уронив голову на руки. «Кристиан, вы, наверное, решили, что я одна из этих экзальтированных девиц, которые теряют остатки разума при виде кавалера. Вот позор!» Он подошел к столу и положил руку на тяжелый узел ее волос на затылке. Даже если вы потеряете остатки разума, проговорил он с нежностью, то все равно останетесь самым умным человеком из всех, кого я знаю. Вы очень добры, Лоттер повернула голову, и он ощутил тепло ее щеки под ладонью. Мои серые костюмы действительно такие скучные. Нет, соврал Кристиан. Не хватало еще, чтобы она разряжалась в пух и прах ради какого-то Фейсера. Они вам удивительно подходят, подчеркивают вашу неповторимость. Я напишу Фейсеру. Лоттер слабо улыбнулась, и Кристиан пригладил ее скулу большим пальцем. Я сказал Катарине, что намерен передать вам управление компанией. Предупредил он. О. Она резко выпрямилась, и на ее лице вспыхнул охотничий азарт. Это вы прекрасно придумали. Если ваш дамский клуб все же решит меня прихлопнуть, это заставит их пошевелиться. Мне надоела эта неопределенность. Вот она, Эльза Лоттер во всей красе! С удовольствием засмеялся Кристиан и, не удержавшись, осторожно поцеловал ее в щеку. Всякий раз, когда Кристиан затевал грязные торговые игры он обращался к человеку по имени Джакоб Вебер. Строго говоря, тот был контрабандистом и мошенником, но Кристиан предпочитал называть его специалистом по деликатным делам. Их встреча традиционно проходила у Лолы Прат, эксцентричной вдовы, в чьём доме собиралось самое невообразимое общество. Лола любила устраивать шумные маскарады и старомодные балы. В ее гостиных постоянно ошивались студенты и офицеры, танцовщицы-варьете и дамы из хороших семей, считавшие свои взгляды на жизнь прогрессивными. Здесь можно было увидеть циркачей и ученых, лавочников и поэтов, шлюх и пасторов. Разгульно приближающаяся к своему пятидесятилетию летию Прат брала немало денег за то, что устраивала свидания и тайные деловые встречи, прикрывала любовников и сообщников. Вебер ждал его в небольшой бильярдной комнате, куда Лакей и Прат ни за что не допустили бы посторонних. «Эрре, мой друг!» Старый пройдоха оцелютовал ему бокалом. За те несколько лет, что они не виделись, Вебер стал еще дряхлее. Зато приобрел неуловимый налет светского лоска. Теперь в нем сложно было узнать того лохматого и злобного головореза, каким он предстал перед двадцатилетним крестьянам впервые. «Что вас тревожит на этот раз?» «Торговое предприятие Гео. С Вебером можно было не церемониться и говорить без обиняков. «Ха! Вот и эпическая развязка великого противостояния Гё и Ре!» — загоготал Вебер. «Вы знаете, что случилось с братьями Гео? «Эльза Лоттер с ними случилось», — уверенно ответил он. «Старикан Гё был ослом, когда рассорился с кланом Ли, а его никчемные сыночки...» Дважды ослами, когда они разозлили девчонку. Не надо злить людей, у кого было такое детство, как у Лоттер. У них совершенно нет чувства юмора. Это я вам на собственном опыте говорю. «В таком случае я постараюсь не злить Лоттер», — усмехнулся Кристиан. «Вебер, мне нужна ваша помощь». «Ну, разумеется, нужна». Не сами же вы будете перекупать поставщиков Гё и опустошать их склады. А потом придется выкупать ловчонки, которые останутся без товаров, одну за другой. Эта война будет дорого вам стоить, Эрре. «А когда войны стоили дешево, выбер? пожал плечами крестьян. «Я вас не ограничиваю в средствах. Просто поспешите, пока братья Гё не вернулись в город. Корбл без них не устоит». «Так они вернутся?» — флегматично уточнил Вебер. «Я думал, Лоттер лишена такой глупости, как женская сентиментальность». «А я и не говорил, что это дело рук Лоттер». «А я и не спрашивал», — подмигнул ему Вебер.